Владимир Соловьев и Георг Брандес Бывают воспоминания, охватывающие иногда и недолгий срок, в данном случае какой-нибудь месяц, но в них, как бы отражается целая эпоха, эпоха не только личной жизни, а всего вдаль отошедшего прошлого. Этот месяц, полвека назад, в затишье пансиона Рауха Близ и Матры для меня одно из таких воспоминаний. В девяностые годы я вспоминаю осень 1895 года, и не только в России подводились итоги истекавшему столетию, и вместе подвергались пересмотру самой основы духовного бытия как в области философской и религиозно-моральной, так и в духовной области. В этом взгляде назад, конечно, таился и осуждающий приговор. В связи с утратой веры в исчерпывающую правду положительного знания оказался под подозрением и весь благодушный реализм предыдущих десятилетий, потянуло к чисто лирическому самоутверждению и ко всяческой фантастике, что, в свою очередь, в глазах здравомыслящего большинства, придало к концу века характер декаданса, упадка. Макс Нардау обрушил свое вырождение на новаторов всех оттенков, зачислив вырожденцев упадочников и Гюисманса и Оскара Уальда И Ницше, и Льва Толстого и Метрлинка. Этот здравомыслящий пессимизм не был, однако, преобладающим настроением, преобладали напротив окрыленные надежды в передовых кругах образованного общества. Новый романтический ветер, опрокидывая по пути недавних идолов, увлекал куда-то к заповедным далям просвещенное меньшинство, делавшее культурную погоду эпохи. Горечь и даже отчаяние иных модных мыслителей возмещались эстетическими и философскими дерзаниями, от них приятно кружилась голова. Угасла вера в объективную истину и метафизические догматы. Зато опьянение субъективизмом «а-аутранс» давало выход никогда прежде не мерещившейся творческой свободе. В петербургских и московских кружках и гостиных, отстававших по обыкновению лет на двадцать от Парижа, Этим западным ветром повело прежде всего из северного вестника под редакцией Любови Гуревич, где царил Аким Львович Волынский Флексер. В то время дружила с ним молодая чита Мерешковских. К Волынскому обращены строфы Зинаиды Гиппиус, появившиеся в Северном вестнике. Небеса унылы и низки, но я знаю, дух мой высок. Мы с тобой так странно близки и каждый из нас одинок». Вместе, втроем, они путешествовали по Италии, после чего Волынский поспешил издать своего Леонардо да Винчи. Это обстоятельство навсегда поссорило его с Мережковскими, почитавшими книгу Волынского за плагиат. Я лично сошелся с Волынским значительно позже. Если упоминаю о нем сейчас, то потому что умственная атмосфера русского конца века – и зашла в известной степени от этого писателя. Он первый восстал на нашу радикальную критику и взял под свою защиту литературный модернизм в годы непосредственно предшествовавшие журналу «Мир искусства». Все это совпало с первым проникновением в Россию ницшеанства. Рассвет по ту сторону добра и зла из Ротустру случайно привез из Визбады на Бабарыкин. Вскоре появилось в вопросах философии и психологии. Статья о Ницше Преображенского. Она состояла из остроумно подобранных цитат и давала возможность ссылаться на слова немецкого философа, не читая его в подлиннике. Парадоксы Ницше заразили многих, хотя серьезного продолжения ницшеанства на русской почве и не случилось. Рядом с Ницше из иностранных писателей властителями Дум сделались еще Оскар Уальд, томик которого в зеленом картонаже тоже привез Бобарыкин, и гигант Севера Ипсон, в особенности после того, как за его пьесы принялся художественный театр. И Ницше, и эстетством Уальда особенно увлекались молодые художники, окружавшие Александра Бенуа и Дягилева. Отсюда влияние на них изощренного извращенного Бертслея, о котором я написал несколько позже статью. Она вошла в первый том моих страниц художественной критики. Однако не меньше волновали, хотя и по-иному, сокровища смиренных и театр для марионеток молодого Митерлинка. Его мистикой проникся наш зарождавшийся символизм. Литературные увлечения были эклектичны. Не надо забывать, что в это время как-то вдруг обнажились нравственные проблемы Толстого и Достоевского. И предстали в новом свете и Пушкин, и возлюбленное Пушкиным детище царя-преобразователя Петербург гениальное петратворение вот из каких токов иногда и противоречивых сгустился тот петербургский романтический ветер конца века о котором я говорю причем я упоминаю конечно лишь о самом главном или точнее о том что казалось мне тогда самым главным поэзия еще не обернулась в те дни магией какой она стала для поэтов символистов Только-только вышел первый сборник Бальмонта под северным небом. Поэт вернулся из скандинавских фьордов, где носилась чайка, серая чайка с печальными криками. Стихи о прекрасной даме изданы Блоком десятью годами позже, и уж за ними, кроме первой, прозвучали московские симфонии Андрея Белого, который впоследствии в своих воспоминаниях о Блоке так увлекательно рассказал об атмосфере нарождавшегося XX столетия в связи с пророческими видениями Владимира Соловьева. Молодежь того времени слышала нечто подобное шуму и видела нечто подобное свету. Мы все отдавались стихии грядущих годин, отдавались отчетливо слышимые в воздухе поступи нового века. Но этот шум и свет в годы моего рауха еще только притворялись в рифмованные строки юных декадентов, как называла большая публика всех писателей и художников-новаторов без разбора. После того, как Валерий Брюсов пролепетал свой коротенький «Шеф-девр» название сборника стихов, над которым так потешался Владимир Соловьев, его пародии на декадентов, печатавшиеся чуть ли не в «Вестнике Европы», вызывали дружный отклик не в одних литературных кругах. Ранние стихи Мережковского, Минского, Зинаида Гиппиус, Федора Сологуба были тоже только слишком ранние предтечи слишком медленной весны. Эти строчки Мережковского цитировались часто. Романтический воздух накануне символизма был пропитан и музыкой. Кажется, не было в то время города более музыкального, чем Петербург, отчасти и Москва, благодаря Мамонтову и его опере с 95 -го года. Могучая кучка получила, наконец, права гражданства. В Мариинском театре вырос русский репертуар. С легкой руки Антона Рубинштейна и затем графа Шереметьева и Зелотти создались отличные симфонические оркестры. Все европейские виртуозы считали долгом посетить северную столицу. Наше запоздалое вагнерианство также относится к 90-м годам. За и против Вагнера стало нескончаемой темой русских споров. Как я рассказал уже в предыдущем очерке, для меня музыка рядом с живописью была родной стихией с детства. Жена скрипача Ауэра, Надежда Евгеньевна, рожденная пеликан, дружила с моей матерью. Со старшими дочерьми Ауэр, Зоей и Надей, ровесницами мне и моей сестре, мы, что называется, росли вместе. Близость к семейству Ауэр прервалась на несколько лет из-за отъезда нашей семьи за границу но затем по возвращении в Петербург возобновилась. И тогда особенно тесно сошлись и я, и сестра с Надеждой Евгеньевной. Она любила молодежь, да и сама была исключительно юна, восторженной отзывчивостью на все впечатления красоты. За несколько лет перед тем умер ее просвещеннейший друг, князь Александр Иванович Урусов, русский западник Пюрсанг и знаток французской литературы раздававшей знакомым книжки с лаконической надписью «Читайте Флабера». Верная его завету Надежда Евгеньевна была необыкновенно начитана во французской литературе. Про нее говорили, что она умеет все вокруг намагнитить французскими писателями. И следила за каждым новым словом Парижа. Она была единственной подписчицей в Петербурге самого передового парижского журнальчика того времени «Лаплюм». Это не мешало ей знать на зубок и классиков, начиная с Рансара и Монтеня. В семье Ауэр таким образом царила не только музыка, но и французская книга. Надежда Евгеньевна читала и перечитывала своих любимцев неутомимо. К тому же с молоду она стала глохнуть. В 40 лет слышала совсем плохо, больше угадывала слова по движению губ. Оттого перестала посещать концерты и вообще замкнулась у себя дома, в обществе избранных французских авторов и немногих друзей, писателей по преимуществу. Своим едва слышным голосом, необыкновенным изяществом обращения и умением проникаться мыслью собеседника эта хрупкая, преждевременно увядшая, даже некрасивая, но изумительно очаровательная женщина приколдовывала к себе, когда этого хотела. Одним из приколдованных был и Владимир Сергеевич Соловьев которого я встречал у Ауэр. Они познакомились за границей, где-то в горах. Молодой философ, уже издавший свою докторскую диссертацию «Кризис западной философии», всех поражал тогда рассеянностью не от мира сего и приступами расточительности. Ему случалось иногда от прилива щедрости вдруг раздать все до сантима проводникам после прогулки в горах и затем остаться на неделе без гроша. Надежде ней невольно говорилось то, что другому не скажешь. Она располагала к исповеди. Душевную и умственную чуткость ее ценили не только друзья постоянные, имевшие возможность приходить к ней на огонек в любой вечер. Дружеские отношения с ней поддерживали и жившие вдали балованные славой иностранцы, обменивались с ней литературными письмами и при первой возможности спешили опять встретиться. Помню, в одной из побывок моих в Париже, где проездом находилась Надежда Евгеньевна, я застал у нее двух таких друзей – Анатолия Франца и Климансо. Владимир Соловьев не раз поверял ей свои тайные видения. От нее не раз слышал я рассказы об этой ненормальности философа. Он был глюциантом закренелым. Еще девятилетним мальчиком в Москве в 1862 году На воскресной обедне видел он подругу вечную, Софию Премудрость Божию в виде образа женской красоты с очами полными лазурного огня. Затем ее же 13 лет спустя в Британском музее, будучи уже магистром философии и доцентом Московского университета. Наконец, еще раз в пустыне близ Каира, куда он специально ездил, предчувствуя видение. Все это и рассказано им самим в поэме «Три свидания», стихами не всегда умелыми, но, несомненно, невыдуманными, глубоко искренними. С призраками он общался и позже, мертвые приходили к нему запросто. Занятый вопросом о соединении православной и католической церквей, сам как будто принадлежал к обеим одновременно, он разговаривал с тенями исторического прошлого, вступал с ними в богословские споры. Одной из теней была Зоя Палеолог, ставшая Софией по выходе замуж за Ивана Третьего, наследница византийских базилевсов, символ Третьего Рима и посланница Ватикана, которым она воспитывалась в католической вере, после падения Царьграда. Посланница, предавшая, однако, как только вступила в московские пределы, и папу, и папского легата. Соловьев любил общество юнцов, шутил с ними, читал пародии на декадентов, рассказывал анекдоты, забывая свою обычную отчужденность. Мы любили его. Да и трудно было не любить, так бесконечно обаятельна была вся его необыкновенность. Особенно почувствовал я это обаяние, встречаясь с ним изо дня в день в течение этого месяца, осенью девяносто -го года у Рауха, где семейство Ауэр занимало отдельный флигель и куда как раз приехал из Копенгагена один из иностранных друзей Надежды Евгеньевны – Георг Брандес. Георг Брандес умер четверть века назад, давно пережив свою славу, достигнув того большого возраста, когда смерть писателя, если писатель не мировой гений, вызывает недоумение. Как? Умер? Только теперь? На 86-м году жизни знаменитый датский критик давно не был властителем дум. Но он был им долго, и для русских читателей также. Несколькими годами раньше он уже приезжал в Россию и читал с успехом лекции о европейской литературе. Основное произведение, давшее ему международную известность, называлось, помнится, «Великие течения мысли в XIX веке». В этот приезд он исправлял корректуру своего обширного критического труда о Шекспире. С Брандесом Ауэр связывала давнишняя дружба ума. Он приехал в пансион Рауха по ее зову. У Рауха проживал и Владимир Соловьев. Ему нравилось это финляндское уединение. Он говорил, что здесь как нигде работается. В пансионе он снимал годовую комнату для частых приездов из Петербурга писал в ту пору оправдания добра несколько отрывков я прослушал в его чтении на петербургской квартире ауэр не тогда у рауха соловьев держал себя малообщительно в присутствии Брандеса. случалось его навещали друзья в те дни появились московские гости князь сергей трубецкой автор Логоса, и лопатин которого друзья называли левушкой соловьев подтронивал над ним за какую то его теорию о семи душах Пансион Рауха был уголком еще не захватанным петербуржцами. Какие прогулки! Чистый сосновый воздух, располагавший к мыслям возвышенным. Живописные тропы вдоль извилистого озера, большого и печального. Но печаль была не унылая, а бодрящая. Или мне это казалось по молодости? Впрочем, бодрящую прелесть при столичной Финляндии одинаково отмечали самые разные петербуржцы. Дело в том, что, независимо даже от пейзажа и климатических свойств, Финляндия была немного за границей для нас и дышалась в ней по-заграничному как-то свободнее, независимее. Вероятно, этим главным образом и вызывалось ощущение окрыленности. Лишь только бывало очутишься по ту сторону финской границы в Терриоках и начнут чередоваться маленькие чистенькие станции с прогуливающимися к поезду дачниками с тесным буфетиком, где рюмка водки закусывалась горячим пирожком и с непременным дребезжанием перонной орфистки или какого-нибудь приблудного шарманщика. В этом ощущении сказывалась вечная тяга наша, истинно российская послепетровская тяга на Запад. Финляндия была передней в Европу. И несмотря на то, что нас, русских, Финляндия не жаловала в бобриковские времена, Мы-то относились к ней с мечтательной благорасположенностью. У многих петербуржцев были свои летние дачи в Финляндии, но многие наезжали и зимой отдохнуть под Белым островом или Выборгом, в пансионах с прославленными шведскими закусками и поездками на бубенчатых вейках. Веяло, несомненно, с северной романтикой в этой столь прозаичной, в конце концов, и бедной стране. Стране тысячи озер, по слову Руниберга, Была особая близость природы, малозаселенной, с бесконечным мелколесием в брусничных зарослях и мхах, с высокими муравейными кучами, с бревенчатыми заборами и неисчислимыми меандрами шхер. И тишина была особая. Летом без птичьего гамма, без мушиного гуда и деревенских гомонов среднерусской равнины тишина северная застылая прерываемая только шумом быстрин и водопадов тишина нелюдимая и вместе дружелюбная к человеку и помогающая мыслям с финляндией не вязалась русская тоска от нее пахло озоном и привлекала в ней отдохновенность скромного благоустройства на европейский лад недаром так хорошо думалось в финляндии владимиру соловьеву и так много внушало ему Природы Финляндии. Вспоминаются строфы его Саймы в полдень. Этот матово-светлый жемчужный простор в небесах и в зеркальной равнине. А вдали этот черный застывший узор, там, где лес отразился в пучине. Если воздух прозрачный доносит порой детский крик или бубенчики стада, Здесь и самые звуки звучат тишиной не смущая безмолвной отрады, или износайми зимой. Вся ты окуталась шубой пушистой, в сне безмятежном затихнув лежишь, над твоей гладью просторно-лучистой веет прозрачная белая тишь. Неизгладимое впечатление произвела на меня Сайма, когда я впервые увидел огромное озеро, изузоренное островами в елях и сосенках. Острова покрыты сплошными сероватыми мхами, под ними чувствуешь, ступая, мягкую вековечную прель хвои, бродишь, как по сказочному царству. А издали вечером, когда поднимется туман, порой в нем явственно отражается вода с этими лесными островками, колдовским обратным маревом. У Рауха около семи аур образовался тесный кружок, завлекший и еще кое-кого из русских. Вместе отцы и дети. Кроме меня и моей сестры, четыре дочери Ауэр, черноглазых подростка. Старшей Зои 17 лет. Под влиянием Надежды Евгеньевны молодежь старалась не отставать. Много читала и жадно слушала, хотя нередко и посмеивалась тяжком над стариками. Об этой скороспелой русской молодежи экспансивный Брандес тогда же написал «Несколько фильетонов в датские газеты». Он изумлялся, сплошь вундеркинды, и полшутливо добавлял «Но в России нет достижений рьен на риф, все неизменно» – обычный его припев по адресу России. Мне, только еще вступавшему тогда в жизнь юнцу, льстило внимание знаменитого критика. Я забрасывал его вопросами и размышлениями по всякому поводу. Помню, особенно поразило его однажды то, что я, в мои молодые годы, осилил книгу Мильса о философии бессознательного Гамильтона. Проэкзаменовав меня, он дотронулся пальцем до моего лба и торжественно произнес из анаиды, «Тю Марселю Эри». Удивляла его и наша русская любовь к природе. Он был исключительно книжным человеком. Задумчивая прелесть Саймы и сказочное озарение осенних закатов в часы после обеденных прогулок его мало трогали. Даже раздражало немного эгоцентричного Брандеса мое, в частности, восхищение финляндской природой. Я пользовался всяким случаем уединиться куда-нибудь в лес и сочинять стихи. Одно из этих стихотворений, посвященное Сайме, попало в первый мой сборник, изданный десятью годами позже. Оно начиналось... Безмолвный край, угрюмый край, холодный край. Везде покой унылого простора, Везде туман и серые озера. Моих осенних дум, певец, не нарушай. Скажу попутно, что это первые строфы, о каких я услышал компетентный отзыв. Дело было так. Часто бывая у моего приятеля Феди Случевского, лицеиста и его сестры Сони, Я встречался с их немолодым уже дядей, поэтом Константином Случевским. Как-то прочел я ему безмолвный край и несколько еще юношеских моих стихотворений. Случевский одобрил поэтическую суть, но тут же сказал, впрочем, не берусь судить о самой стихотворной ткани. Хотите, покажу большому знатоку, другу моему, графу Гленищеву Кутузову. И через неделю, несколько сконфуженно, вернул мне мою пачку со словами «Граф нашел, что лучше других Сайма, но в этих строфах грубая ошибка. В шестистопном ямбе недостает цезуры после третьей стопы». С тех пор, кажется, не допускал я этого промаха в шестистопном ямбе. В эту так ярко запомнившуюся мне осень, повторяю, я сердечно привязался к Владимиру Соловьеву. Замкнутый при посторонних, безотчетно величавый, он очаровывал всех, знавших его ближе, удивительно цельной и ласковой простотой. И какая это была всеискушенно спокойная мысль, без мелочливости ученый, одни итоги, притворенные всем естеством духа. Это ли не мудрость? А как увлекательно рассказывал он, и как любил вдруг рассмешить изречением из Кузьмы Прудкова а то и по-русски крепким анекдотом. Наружность его поражала. Высокий-высокий, хилый, бесплотный. Прозрачно-бледный восковой лик в длинной, густой, рано поседевшей бороде. Пряди седые до плеч, только нависшие брови, как смоль. И близорукий отсутствующий взор из-под полуопущенных век. Совсем еще не старый, ему было всего 43 года, а увидишь сразу, дрехлей не бывает. Подвижник, забывший о времени, тысячелетия, взявший на рамена свои. И все менял в нем смех. Закатится прекрасные верхние части лица, как не бывало. Один судорожно разверстый темным зевом разорванный рот и хохот высоким истерическим захлебывающимся воплем каким-то. Вся раз становилось немного жутко. Полной противоположностью ему и по внешности являлся Георг Брандес. Невысокого роста, быстрый, подстриженная бородка, все лицо в тонких, насмешливых вольтеровских морщинках, жестикулирующий, картавый, бойко, хоть и с акцентом говорящий то по-французски, то по-немецки. Живостью он отличался чрезвычайной, бьющий ключом любознательностью и еще более безудержной страстью – блистать. Он горел этой страстью. Удивить, увлечь, ослепить. Не из гордости, даже от расточительности, я бы сказал, почти трогательно бескорыстного кокетства. Поэтому с ним было легко, несмотря на его деспотическое блистание. Не встречал я человека более ревнивого к успеху в обществе. Брандос ребячливо обижался, если кто-нибудь хоть на минуту овладевал вниманием в его присутствии. Он говорил без устали, чередуя критические афоризмы, литературные анекдоты, цитаты на всех языках, личные воспоминания, шутки, язвительности. Это была импровизация, сверкающая эрудицией, острословием «кстати» и «злостью» для красного словца. Всей радугой духа хитро переливался этот на редкость одаренный, темпераментный, капризный и балованный великий человек. Он любил повторять мысль Ницше. Цель культуры — создание великих людей. И, конечно, сам себя почитал одним из них. Как интересно жилось бы на свете простым смертным, если бы все великие были так щедро общительны. Но у этого блестящего собеседника и сердце было не скупое, даже привязчивое по-своему. Хотя и одолевал мозг, всегда готовый сжечь корабли. И до чего был молод он на седьмом десятке. К нам, подрастающему поколению, он относился с огромным интересом. Говорил как с равными, совершенно забывая, что годится нам в деды. Семнадцатилетний Зосей Ауэр готов был увлечься не на шутку, если бы не помешал насмешливый заговор беспощадный в таких случаях молодежи. Рядом казался каким-то живым укором ему русский большой человек Владимир Соловьев. Из него излучалась доброта мудрости, но он молчал на людях непроницаемо, лишь изредка вставлял четкое слово. Брандос все это ревниво чувствовал. Ему заметно не нравилось молчание Соловьева, такое насыщенное духом молчание, вызывавшее невольную почтительность. И сердило его, что всегда приветливый Соловьев все же никак не покоряется его блеску. А ему этого так хотелось он решил испытать героическое средство, прочесть вслух несколько глав из своего Шекспира. Впоследствии на эту книгу проникновенно ответил Лев Шестов, и, надо признать, после ответа русского философа немного осталось от критики Брандеса. Корректурные грамки были на датском языке. Приходилось переводить «оливер-увер» на немецкий. Брандес отлично справился с нелегкой задачей. Помню, так выпукло этот шекспировский вечер. И стар, и млад в сборе. Дети настроены благоговейно, отцы сосредоточены. Целый ариопак мудрецов. И мы, молодежь, горды сознанием, что вот слушаем вместе. Брандес выбрал главу из Отелла. Видимо, он придавал ей большое значение, в особенности тому месту, где, определяя сущность Отелла, Он развивал парадокс, что Ателла глуп, но не ревнив. До сих пор слышу голос, каким Брандос произносил это. Как он сам себе нравился в эту минуту. Во время перерыва Соловьев вдруг разжал уста и спокойно деловито произнес. Относительно Ателлы вы, конечно, правы. Впрочем, еще Пушкин сказал, Ателла от природы не ревнив. Он доверчив. И все заметили, что вторую часть вечера Брандес был не в прежнем ударе. Таким обидным показалось ему, что смелая его находка давным-давно известна этому длиннобородому скифу, потому что какой-то Пушкин сто лет тому в двух словах выразил мнение, которое он, Брандес, считал неотъемлемо своим. Только лучше выразил Ателла Доверчив. Разумеется, доверчив, а не глуп. Ведь глупость вовсе не исключает ревности. Припоминаю и другой эпизод. На застекленной веранде после утреннего чая сидит Соловьев, погруженный в чтение. Брандес, подойдя к нему, спрашивает, что вы читаете? Бытие. Дайте, пожалуйста, на секунду, я вам покажу. Соловьев молча протянул книгу. Брандес раскрыл ее, повертел в руках, замялся и стал говорить о другом. Карманная Библия Соловьева, он всегда носил ее с собой, была на древнееврейском. Но критик Шекспира не знал языка своих пращуров. Зато с нескрываемым удовольствием подмечал ревнивый датчанин все, что не ему одному представлялось в Соловьеве смешным. Конечно, многое в этом смешном являлось не более как своего рода лукавством. Ну, скажем, рисовкой русского философа. Однако были и настоящие странности, ведь за одну из них Соловьев поплатился жизнью. Я имею в виду злоупотребление скипидаром как средством физически и духовно очистительным, по его определению. Он охотно оправдывал пристрастие свое к скипидару тем, что терпентинные пары отгоняют бесов. В устах человека, подробно рассказывающего, как в бессонницу с ним беседуют тени византийских императриц, это объяснение не звучало шуткой. У него всегда был в кармане пузырек со Скипидаром, из которого он опрыскивал себя. Кроме того, он пил Скипидар. Меня поразила проскипидаренность Соловьева как-то раз, когда, поднявшись к нему в комнату, я был свидетелем того, как он щедро поливал очистительным терпентином из большого туалетного флакона, постель, платье, книги и заодно свою голову. Несомненно, потому так быстро и одолела его болезнь почек. Умер он всего несколькими годами позже. Были у Владимира Сергеевича и другие странности. Он придавал веру самым неожиданным приметам. Иные повадки его могли хоть кого сбить с толку. Например, в солнечную погоду... Он не упускал случая чихнуть, повернув лицо к солнцу. Не помню уж как, полушутя, полусерьезно, он оправдывал и этот свой обычай. Чудачество русского мудреца выводили из себя Брандеса, разражавшегося по его адресу язвительными остротами. Мало того, он посвятил этим чудачествам Соловьева целый фильетон, написанный, как мы узнали позже, с большими преувеличениями и в очень колких тонах. Такая отплата Соловьёву за его всегда вдумчивое и благожелательное внимание была жестом некрасивым. Брандесу невольно отомстил за Соловьева другой русский, вместе с женой, приставший к нашему кружку Урауха, Рауха, нововременец Тихонов, брат Лугового. Этот русак в вечных поисках литературной темы, не думая худого, мотал себе на ус анекдоты Брандеса, кокетничавшего своими воспоминаниями О знаменитых современниках, причем обычно эти его заметы очевидца заострялись злонасмешливо. о ком только из великих не рассказывал Брандес едких подробностей. Каждый день узнавали мы что-нибудь то о старческом жеманстве Бьернстерны Бернстена, которого горничные по утрам затягивали в корсет, то о нелюдимой свирепости Ипсона. То о слабоумии Ницше, дружбой с ним в его последние годы тщеславился Брандес, то о педантизме полита Тена придерется к какой-нибудь мелочи, даймет мудрствованием по пустякам. Всех их знавал лично датский критик в интимном быту и не жалел язвительных красок. К этим писателям мы, подрастающее поколение, уже привыкли относиться с пиететом. Насмешливое запонебратство с ними Брандеса производило на нас большое впечатление. Вероятно, поэтому так подробно и запомнилась мне злоречивость датского критика. Больше всего попадало от него старику Андерсону. Про жесточайший эгоизм прославленного соотечественника Брандес сыпал анекдотами. Если верить ему, пуще всего обижался Андерсон, когда его называли «писателем для детей». Надо же было скульптору Торвальдсену изобразить его на памятнике, окруженном детворой. Андерсон, как увидел, бурно вознегодовал «Уберите прочь эту гадость!». Скупой, как гарпагон и чрезвычайно подозрительный в годы нелюдимой старости, Андерсон всюду видел козни врагов и прятался даже от близких знакомых. Все это знали и смиренно терпели. Знали и то, что он сластена и не прочь полакомиться леденцами, когда их не надо покупать. И вот однажды анонимные почитатели послали нелюдинцу большую коробку с конфетами. Он сразу испугался, вдруг отрава. Особлазнительно на вид конфеты были отличные. Как же быть? Подумал и решился на военную хитрость. Вспомнив давнешнюю свою приятельницу, которая выращивала нескольких малолетних ребят, он отобрал небольшую порцию конфет, завернул аккуратно в красивую бумажку и пошел к приятельнице с визитом. Та встретила его удивленно. Неожиданное посещение, да еще с подарком для детей, было против всех правил старика. Отдав конфеты, Андерсон поспешно вернулся домой в сильной тревоге. Ведь если конфеты отравлены, выбросить придется и весь остаток. На следующий день, чуть заря, он опять пошел к приятельнице, на сей раз еще более удивленный. Ну как? Благодарю вас. Вы о чем спрашиваете? О конфетах? Дети живы? Вот этот анекдот и тиснул Тихонов в новом времени, повествуя о Брандесе Урауха. Газета дошла в Копенгаген. Датская печать всполошилась. На Брандеса громы и молнии. Как мог он легкомысленно оклеветать великую тень? Ему пришлось долго отписываться и, в свою очередь, назвать клеветником русского журналиста. Но, разумеется, Тихонов передал лишь то, что все мы слышали. Из пансиона Рауха на обратном пути в Копенгаген Брандес решил погостить в Петербурге, о котором сохранил наилучшие воспоминания после первого своего приезда. Я сопровождал его, обещавшись показать Эрмитаж. Брандес был начитан и в истории искусства а я картинную галерею Эрмитажа в мои семнадцать лет знал хорошо. Он остановился в гостинице «Франция» на Большой Морской. И вот только уселись мы в его номере после нескольких часов блуждания по залам величавой императорской галереи, под непрерывные рассказы датчанина из жизни великих художников, как раздался стук в дверь. «Войдите!» И в комнату быстро вошел околоточный надзиратель с портфелем. Брандас показал паспорт. «Вам надлежит выехать за пределы империи в течение 24 часов», любезно, но твердо заявил околоточный. «На основании параграфа об евреях без права жительства». Мне пришлось перевести. Брандас был вне себя. Потом поехал куда-то хлопотать, кажется, в посольство. Но хлопоты не привели ни к чему. Оставалось покориться». Я проводил его на Варшавский вокзал. Еще накануне у Рауха он горячо простился со мной и с моей сестрой, которую все приравнивал к Марии Башкирцевой, и сказал с грустью, будто вспоминая о бывшем уже не раз в его жизни. «Вот встретились, сблизились и расстаемся. Навсегда. Вы и не пожалеете о старике». Точно не помню, но такой был смысл несколько торжественно, как нам показалось, сказанных слов. Разумеется, я возражал, обещал навестить в Дании, но его предсказание сбылось. Я ездил за границу, много раз собирался в Копенгаген, да так и не собрался. А он никогда больше не приехал в негостеприимную Россию, где Риен-Нариф ничего не происходит, но с тех пор все изменилось. Прошло 30 лет». Уже в эмиграции, прочтя в газетах о его 80-летнем юбилее, я взял и написал ему поздравление. Он ответил коротко, но очень ласково, и сукаризно и напомнил о своих словах перед разлукой Урауха. Этот человек и в дряхлости ничего не забывал, и мне стало стыдно. Только недавно узнал я, что он посвятил в своих воспоминаниях о путешествии по России, девятый том «Странные люди», страницы. «Встречи со мной и моей сестрой», очень горячо и ласково вспомнив о нас, русских вундеркиндах Урауха. Что особенно удивляло меня, пишет Брандес, в молодежи славянских стран, это ее ранняя зрелость, или вернее то очко вперед в образовании и приобретенных знаниях, которое отдельные молодые люди этого племени могут дать всякой другой молодежи, какую мне доводилось знать» в этих воспоминаниях Брандеса подтверждается хотя и в иных несколько насмешливых тонах все то что я рассказал о причудах соловьева с владимиром сергеевичем я встречался еще несколько раз у надежды евгеньевны в петербурге по прежнему он юношески весел бывал с нами угощал терпентинными леденцами декламировал свои пародии на декадентских поэтов вспоминается мне и его чтение у ауэр глав из оправдания добра. К этой замечательной книге я возвращался впоследствии с особым вниманием. Здесь русская этическая мысль выразилась, может быть, убедительнее, чем где бы то ни было. Скончался он в 1900 году, в июле. Присутствовать на похоронах мне не довелось. Сейчас же, после университетских экзаменов в это лето, я уехал за границу. Так и скрылись от меня оба почти вместе. Георг Брандес, большой человек Запада, радужно сверкавший самолюбивой мыслью, и большой русский европеец, излучавший свет мудрости и беседовавший с призраками, Владимир Соловьев. Так и вспомнились вместе. Александр Добролюбов После того, как не перевели меня из старшего приготовительного в шестой класс лицея, я попал к Гуревичу, реалистом. несмотря на успехи моей платыни, В лицее не учили греческому. Позже, чтобы поступить в университет, пришлось оба языка сдать дополнительно, с особого разрешения министра. Всю классическую премудрость, вплоть до горации Геродота, я более или менее осилил, занимаясь дома, и благополучно выдержал экзамены при восьмой гимназии, уже будучи вольнослушателем университета. Упоминаю об этом, чтобы пояснить, отчего моими друзьями из Гуревича оказались не реалисты, а гимназисты. Нас сблизили тени античного мира, поэзия, искусство. Реалисты, те мечтали о карьере инженеров. Впрочем, реальная программа отвечала моей тяге к естествознанию. На физико-математическом факультете, избрав естественное отделение, я сосредоточился на ботанике и зоологии. Мне казалось, что остальные науки узнаются и так, а для естественных необходим университет. Затем, определившись уже на службу в государственную канцелярию, я продолжал посещать университет в качестве вольнослушателя-юриста и даже держал несколько переходных экзаменов. Начались тогда же мои занятия по истории искусства, отвлекавшие в сторону от природоведения и от юриспруденции. Вернемся на угол бассейной и Лиговской улиц Гуревичем. Товарищеская среда в учебном заведении, взлелея неусыпными трудами Якова Григорьевича Гуревича, резко отличалась от среды лицея, где преобладали борчуки из чиновного дворянства. Яков Григорьевич, маленький, толстенький, седенький, гладко выбритый, только смешно торчали седые бачки, колбасками, гордился тем, что ему поручает детей отборная интеллигенция. Он произносил «интеллигенция», «литература». За его гимназией утвердилась репутация питомника полупривилегированного типа. Конечно, Яков Григорьевич, дороживший своими связями в радикальных кругах, не делал различия между благородно рожденными и простыми смертными, хотя и гнался за именами ученых, писателей, артистов, как Устрялов, Михайловский, Венберг, Забела, Стравинский, Абаза, князь Тенишев. Но все-таки кичился он тем, что ему доверяли сыновей сам граф Сергей Дмитриевич Шереметьев, И княгиня Юсупова. Соответственно подбирался и преподавательский персонал. Географию учил генерал Пуликовский, русскую литературу преподавал Витберг, родной сын неудачливого гения строителя и масона времен Александра Благословенного. Уроки истории Гуревич делил с блестящим доцентом одноручкой Форстеном. В конце 90-х годов он получил университетскую кафедру. А наш немец был популярный переводчик Лермонтова и Алексея Толстого. Федор Федорович Фидлер. Большое внимание уделялось урокам рисования, лепки и пения. Но особого рвения к наукам, надо сказать, благодушно-либеральная педагогика Гуревича у его питомцев не возбуждала. В иных казенных гимназиях, или, например, в Петершуле и Аннандшуле, молодежь училась куда тверже. Отсюда сравнительная легкость экзаменов у Гуревича. Этим широко пользовались маменькины сынки, лодыри в усах, сидевшие на задних партах. Зато мы усердно читали самые разные книги и дома, и в классе. Учителя нам не мешали, спрашивали уроки беспеданства и увлекались своими профессорскими лекциями. Я тотчас примкнул к дружной компании юнцов распелок, которых подхлёстывала жажда внешкольного всезнайства, очень поверхностного всезнайства. Но это восполняло до известной степени пробелы школьной учебы. Для мальчиков без родительского крова в Петербурге имелся у Гуревича интернат. Тут было скучно от случайного состава воспитанников и жилось от отпуска до отпуска. Целую зиму, пока моя мать не вернулась из-за границы, я оставался в этом интернате на попечении моих дядей с тетей Султановых, у которых я проводил праздники. Екатерина Павловна Султанова, общественная деятельница, радикалка, писательница, подписывавшая свои собственные повести и переводные романы с итальянского по преимуществу девичьей фамилии Литкова. Дядя, архитектор, позже директор Института гражданских инженеров, строил в то время кремлевский памятник царю-освободителю в сотрудничестве с Жуковским, сыном поэта. Николай Владимирович Султанов художественной даровитостью не отличался, но был человек образованный и на редкость умен. Русский до фанатизма, с уклоном, увы, к черносотенству. У Султановых началось мое культурное посвящение. На подмосковной даче в селе Медведкове Недалеко от знаменитого Останкина, куда я приехал к ним из Ницы для поступления в лицей, интересы духовного порядка господствовали. Я попал в среду, насыщенную литературой, искусством, политическими спорами. Осенью в Петербурге этот круг значительно расширился. У дяди Коли собирались свои завсегдатые. Он был в дружбе с Бурсуковым, графом Шереметьевым, Соболевским, Лихачевым. У тети Кати свои – Бабарыкин, Полонский, кони Милюков. Батюшков, виноградов, приезжавших иногда из Лондона. Детей у них не было в ту пору. Я принят был как балованный племянник. Мне исполнилось 15 лет. Неудивительно, что как только я набрался самостоятельного духа, общаясь со старшими на правах почти взрослого, я сам стал пописывать и ушел с головой в разнообразнейшее чтение на всех четырех языках, каким был обучен гувернантками. Из богатой библиотеки султанова я брал все, что попадало под руку. Итак, у Гуревича моими закадычными приятелями сделались гимназисты старших классов. Назову тех, с кем связан тот Добролюбовский эпизод, о котором хочу рассказать. Эпизод, характерный для эпохи, а главное действующее лицо – Александр Добролюбов, поэт-декадент, только что выпустивший тогда тетрадь номер один афористических умозрений под заглавием «Натура натуранс, натура натурата». Стоит того, чтобы о нем вспомнить. За зиму интерната ближе всего сошелся я с Константином Петровичем Фандерфлитом, сыном профессора физики Петра Петровича. Он был старше меня года на три. Трудно себе представить юношу более обаятельного. Красавец с собой, умница, рыцарственно добрый, защитник слабых и угнетенных, угнетенные всегда есть в юношеском общежитии, весельчак и фантазер унаследовавшая от отца страсть к механике, и самородный эстетик во всех проявлениях мужественно-правдивой и ребячливо-чуткой души. Он отличался атлетическим сложением, красиво фехтовал, отплясывал жигу, как заправский танцор, и часами играл на флейте, был любим всеми. Дружил я также с несколькими приходящими, между ними были сыновья знаменитого Николая Константиновича Михайловского, редактора «Русского богатства» Николай и Марк. Николай Михайловский был гимназистом, что называется умственным, серьезен, начитан, но тянуло его не к литературе, а к театру. Высокий, представительный, горбатый нос, густая шевелюра, близорук, носил неизменно пенсне. Движение медленные, голос низкий, бархатный. Он образцово читал стихи и был похож на актера. А Марки николаевича помню смутно. Рядом он казался бесцветным и малорослым дополнением к брату. Страсть к театру сблизила Михайловских с другим Гуревичем Пал Павловичем Гайды Буровым, сыном редактора недели. Паша был театралом до мозга костей, театралом-реформатором и общественником, мечтавшим о своем театре, о своем репертуаре, о своих постановках в духе авангардных, как говорят теперь, сценических затей, рассчитанных притом не на избранное меньшинство, а на широкую публику и в столицах, и в провинции. Свой замысел он осуществил впоследствии, женившись на актрисе, сестре знаменитой Комиссаржевской, и создал передвижной театр, где перевоплощался вместе с женой в разнообразнейших ролях. Артист из него выработался посредственный, он никогда не мог преодолеть недостатка произношения, сильно шепелявил, но он оставался до конца, несмотря на многие неудачи, энтузиастом, фанатически преданным идее нового общедоступного русского театра чуть ли не ежедневно приходил ко мне и подававший большие надежды гимназист Хатинегуревич евгений михайлович кузьмин обладая способностями исключительными всех забивая начитанностью и смелостью обобщения а также веселым задором он слыл фениксом среди нас женя кузьмин был товарищем услужливым верным застрельщиком в наших юношеских проделках в эпизоде с александром добролюбовым ему выпала наименее благодарная роль Представить надо еще двух участников, раньше, чем перейти к самому эпизоду. К вечеру, организованному у меня на квартире, Надеждинская, 11, в честь Александра Добролюбова. Во-первых, Тардов, он часто заходил с фандерфлитом и выразительно читал свои лирические строфы во вкусе не то Фафанова, не то Апухтина. «Мирно спит старый сад густолиственный, ночь волшебная, негой таинственной и томительной лени полна». Тардов, тоже не Гуревич, был ростом мал, большеголов, белеса рус и судил о стихах авторитетно. Я побаивался его критики и не дерзал прочесть ему юношеской своей поэмы Хаском. Зато восторженно хвалил эту поэму другой гимназист Гуревич, испытанный друг мой, Лев Александрович Велихов. С ним в течение долгих лет мы были неразлучны. В его семье я был принят как родной, вместе путешествовали мы по Европе. Исколесили Италию, ездили в Испанию. Как-то ненароком попали даже в Соединенные Штаты. Левушка был юноша недюжинных способностей. Почитатель муз и общественник-идеалист. Играл мастерски в шахматы. Все мы играли за поем, но плохо. Философствовал до хрипоты, курил папиросу за папиросой и пел горловым тенором в гимназическом хоре. А семью годами позже он был избран в депутаты Третьей Думы от курии до младельцев Петербурга. Остается упомянуть еще о великовозрастном реалисте Усаче Сергееве, юноше весьма музыкальном. Мы привлекли его в качестве пианиста-импровизатора. Он не принадлежал к нашему кружку. Но программа вечера требовала музыки. Разве без музыки и мелодикламации создашь подобающее настроение? Наш гимназический заговор заключался в том, чтобы разыграть новоявленного поэта-декадента. Никто из нас не знал его лично, в обстановке сугубо таинственной. Намечалось сначала чтение в моей комнате сочиненных адхок стихов, прикровенных пародий, затем импровизация, конечно, выученная наизусть заранее, в стиле пифийного наития под звуки заглушенного пианино, наконец, холодный ужин с речами и с докладом о грядущем символизме. Символизм. В эти годы только пробивались его российские побеги, и карикатурность некоторых из них была притчей во языцах. Ни один буренин потешался над однострочным стихотворением юноши Брюсова «О, закрой свои бледные ноги!» Владимир Соловьев, не он ли, однако, родоначальник русского символизма, увлекался своими пародиями на декадентов. «На небесах горят паникодила, а долу тьма. Ходила ты к нему или не ходила, скажи сама». Нас Гуревичи особенно рассмешила и даже возмутила добролюбовская книжица с претенциозно спинозовским заголовком. До того Валерий Брюсов поместил стихи Добролюбова в тонком сборничке Русские символисты. С мальчишеским задором решили мы проучить гениальничавшего автора натура натурас. Какое непочтение к Амстердамскому гению Целое лето перед тем в Медведкове я пыхтел над этикой спинозы в русском переводе и проникся пиететом к великому еврею. А тут какие-то мудрствования выкрутасы недоросля, решившего, что он все постиг. В городе к тому же ходили слухи о уальдизме автора, о его фронтовстве, гордене в петлице, яркие галстуки, черные лайковые перчатки и о нравственной распущенности той клики декадентов, какой он принадлежал. Решено было заманить самозванного Спинозу в ловушку. Если попадется, литературный Петербург подымет его насмех. Но ну, если вышучивание не удастся, что делать, на той и молодость, чтобы не бояться риска. Да и затея сама по себе соблазняла. Целое театральное представление с распределением ролей, тщательной режиссурой, репетициями. Главным режиссером оказался, само собой, Паша Гейдебуров Он отнесся к делу с присущей ему точностью. Рабочий кабинет мой, служивший мне из спальней, обратился в некую камеру-обскуру. Стены, шкафы, полки с книгами были затянуты черной оберточной бумагой. В углу притаилась невидимая за ширмами пианино. Сочинены были к случаю стихи, самые замысловатые, на безлишней утрировке. Читать решили перед специально сооруженным налоем с прикрепленной к нему толстой восковой свечкой. Лампы, тогда еще керосиновые, должны быть погашены. На налой для настроения решили положить череп, а чтобы сделать убедительнее стихотворную импровизацию, которой заканчивалась программа, достали что-то вроде треножника. Для вдохновительного дыма была припасена пачка монашек. Кузьмину мы поручили миссию дипломатическую, пригласить виновника торжества на его чествование и пригласить так, чтобы заранее настроить на лад возвышенный. В конце концов, мы сами во время репетиции нашего действа увлеклись этим театром, подчас забывая, что вся инсценировка не более как мистификация. Черная комната, мерцающая свеча, наналои, череп, проникновенный бас Николая Михайловского и минорные аккорды Сергеева за ширмами — все это как-никак действовало на воображение. Театр всегда театр. И надо признать, исполнители оказались на высоте. Добролюбов тотчас отозвался любезным письмом, но в стиле необычайном, с оборотами речи весьма своеобразными. Почти перед каждым существительным стояло почему-то прилагательное «человеческий». Поражал и почерк, какой-то жирно-графический. Но смысл был ясен, благодарит, приедет. Тот же Кузьмин взялся за ним заехать на дом, для верности. Итак, занавес поднят, действующие лица в сборе. Добролюбова я встретил как хозяин вечера, но ни с кем сразу не познакомил. Кузьмин усадил его рядом с собой на тахту. Спектакль начался. Все мы облачились в подобие хламид, сшитых из простынь. Верховный жрец пиетического ритуала Михайловский и его помощник Гидебуров для большего эффекта сняли гимназические куртки и засучили рукава рубашек. Из-под хламид высвобождались голые руки, для которых нашлись золоченные запястья. Монашки задымили. Сергей впустил в ход свою сердцещипательную лунную сонату. Мы уселись на полу, нельзя же допускать такой вульгарности, как человеческие стулья. Читавший стихи, подходил к аналою и, смотря на череп, скандировал свои строфы. Добролюбов слушал, может быть, и не совсем слушал, но казался сосредоточенным, растроганным и благодарным. Настал мой черед. Я написал к случаю целую поэму, снабдив ее иллюстрациями. Мы изготовили их вместе с моей сестрой Еленой. Стихи были на тему происхождения человека. Человекообразный пращур скитался по тропическим лесам и болотам, один с дубиной в руках. Ремнисценция о Дарвине, которого я проглотил незадолго перед тем, вместе с Геккелем и Фоктом. Недаром наметил я естественный факультет. Образ мерещился убедительно. Моим неандертальским призракам, говоря по совести, я даже увлекся немного. Вместо пародии получились просто надутые вирши. Разрешительным аккордом явилась моя же импровизация, конечно, вызубренная наизусть, под воздействием месмерических пасов Михайловского и Гайды Бурова. Они, будущие лицедеи, оказались во всеоружии и с самым серьезным видом повергли меня в транс, высоко вздымая голые руки в запястьях и произнося магические заклятия. Вдохновение постепенно накатывало на меня, и вот, шатаясь, захлебываясь, Я стал бормотать за могильным голосом рифмованные строфы, тяжело дыша на рассчитанных паузах. Сергеев из своего угла умело вторил мне. Хор слушателей напряженно внимал. Свеча на Налои тускло догорала, освещая лица сидевших кружком на полу гиерофантов. Вижу всю сцену, как будто все происходило вчера. Особенно трогателен был атлетически усатый Флит, в распахнувшейся простыне, из-под которой поблескивала серебряное шитье гимназического мундира, глаза выпучены, красивые припухлые губы полураскрыты, во всей фигуре полное недоумение. В импровизированной поэме дело шло о людях, каторжниках судьбы, роющих землю в какой-то неведомой стране по велению неведомых духов. Длилась комедия минут пять с внушительными паузами, которые мог позавидовать московский художественный. В конце импровизации я упал в беспамятстве на пол перед треножником. Впрочем, меня скоро привели в чувство, а все актеры, сняв хламиды, направились в столовую. За ужином я представил нашему гостю присутствующих и впервые рассмотрел его самого. Он был благообразен, невысокого роста, бледное, чуть одутловатое лицо, горбатый нос, очень черные глаза в длинных ресницах поражали горячим блеском, упорную волю выдавал плотный подбородок, но голос был слабый, застенчивый. Началась дружеская беседа, произносились речи, и я выступал опять, произнес речь о символизме. Добролюбов, видимо, и речью остался доволен, сказал, что на него повело светом от моих слов, точно помню, и дополнил их своими комментариями, даже графически изобразил на бумаге свое понимание различных художественных стилей – классического, романтического и символического. Рисунок долго хранился в моих бумагах. Поблагодарив за прием, он уехал около полуночи, а мы, как только захлопнулась за ним дверь, чуть по полу не катались от смеха. Все удалось на славу. Наша ерундистика была принята за чистую монету. Но в то же время, хоть мы и не признавались друг другу, каждому из нас стало немного совестно, что так посчастливилось провести этого доверчивого, пронизанного какой-то верой в себя, очень искреннего сердцем преданного литературе и, вероятно, не совсем нормального юношу. Мы решили не рассказывать направо и налево о происшедшей мистификации. Бог с ним. Одержимый какой-то беспомощный мечтатель. Но шило в мешке не утаишь. Шалость узналась. Добролюбову ее разъяснили. Он был вне себя от обиды. Прошло несколько дней. Как-то вечером явился ко мне морской кадетик. Представился брат Александра Добролюбова, Георгий. Просил от имени брата пожаловать к нему на ответный вечер. Я благоразумно уклонился от приглашения. А еще через несколько дней получаю от самого пострадавшего длинное письмо. На сей раз далеко не символического содержания, хотя прилагательное человеческий, прилагалось опять ко многим существительным. В письме ядовито рассказывалось о том, как он, Добролюбов, встретив на человеческих улицах около Академического сквера на Васильевском острове некоего Кузьмина, подошел к нему и человеческим зонтиком приласкал его Кузьмина по человеческой физиономии. В тот же день я спросил у Кузьмина, «Добролюбов побил тебя зонтиком?» Кузьмин не стал спорить, он заранее примирился с участью козла отпущения. Тем дело и кончилось, да не совсем. За Добролюбова на всех нас и на меня в частности многие вознегодовали в литературных кружках. Эпизод обсуждался в редакции «Северного Вестника». Меня по головке не погладили. Передовым Петербургом всякое новаторство пиетической молодежи принималось как некая грядущая правда. Издеваться над декадентами предоставлялось рутинерам и пошлякам, Буренину и его нововременским читателям. Недаром никогда Мерешковский не простил Владимиру Соловьеву его пародии на декадентов. К тому же, у Добролюбова был уже круг почитателей. Писал он тогда слабо, но обладал даром увлекать, привораживать. Итак, наша гимназическая шалость показалась Петербургу недопустимым посягательством на святая святых поэзии. Приговор этот по адресу еще не вылупившихся из гимназических курток юнцов был слишком строг, пожалуй. В сущности, ведь увлекались тому, приманивая добролюбово на посмеяние, театральностью затеи, а вовсе не желанием жестоко его ущемить. И все-таки эта шалость была, конечно, злой шалостью. И обидели мы зря юношу, который меньше всего заслуживал обиды. Он доказал это всей своей последующей жизнью.